До драки не дошло, потому что домой вернулся не на шутку взбудораженный Пит, который в довесок притащил с собой какого-то смутно знакомого мне хмыря лет тридцати с близорукими заспанными глазками. Пит целых тридцать секунд слушал вводную, быстренько просмотрел записи и махнул на нас рукой. «Ребята, вы просто дети. Один из вас любопытный бэбик, а другая въедливая, но это без разницы. Я сто раз вам говорил, что вы копаете ради процесса, а не куда-то конкретно». — Что ты имеешь в виду? — То, что вы с поразительной наивностью клюнули на визуальные эффекты и даже не заметили действительно важного факта. — Это какого же? Кроме примелькавшихся за последние дни проникновения вооруженных боевиков, промышленного шпионажа и нескольких попыток совершения убийства, вроде ничего экстраординарного не было. — Тебе это только кажется, хотя в чем-то ты прав. Это происходило вовсе не в последнее время. — Расскажи им, Спирит. Пит дал слово незнакомому чуваку, который в этот момент очень сосредоточенно заваривал себе чай. Пит, это все фигня, честное слово. Человек в доисторическом вельветовом пиджаке по имени Спирит явно больше интересовался размерами своей кружки, чем окружающим миром. Ничего это не ерунда, а нарушение статьи Конституции о свободе информации. Ты о кодировке файла? Не, тут все пучком, не подкопаешься. Информация закодирована, потому что она такой родилась. Компьютер ее видит только в коде. То, что ты этого не умеешь, сугубо твои девичьи трудности. Она вовсе не скрыта и не засекречена. Тем более, что при первом же запросе она автоматом переводится в доступный человеку формат. Как это кино, например, которое сразу появилось на сайте косплееров после активации дешифровки. Я смутно начал догадываться о причине появления здесь странного постороннего. «Пит, это кто?» «О, это никто». «Ага, меня тут в природе не существует». Спирит странно улыбнулся и без спрос удалил себе в чашку дорогущего земного рижского бальзама. «Спирит у нас человек редкой профессии. Он айтишник». «Кто?» «Последний из магикан. Занимается компьютерным софтом и железом». «Ммм, мол, как бы не нужны программисты, а нужное оборудование он штампует себе сам или нет?» «Теперь нет, а раньше были очень даже нужны. Программисты, айтишники, админы, и все как надо. На голему целый полк пахал, пока он не начал лыковязать». Спирит снова долил себе бальзама, совершенно проигнорировав отсутствие в чашке чая. «И ты был начальником отдела системного администрирования. Спириту явно было не тридцать». Я вспомнил его унылую морду на фотографиях времен запуска Молоха. Что-то везет мне на доисторических животных в последнее время. Не к добру. А теперь? Это единственная в левиафанской теократии государственная тайна Вилли. У нас запрещены государственные тайны. Спирит немного ожил. Чувство юмора еще не покинуло тело ископаемого. И теперь тоже. Вот тяна. Я правильно понял... У нашего запредельно навороченного, самовосстанавливающегося, всеведующего и граничащего с божественностью Молоха до сих пор есть системные администраторы. Один-то точно имеется. Спирит самодовольно развалился на пуфики и развел руками. Вот, мол, я. Аплодируйте. И чем ты сейчас для него занимаешься? Лицо Спирита снова стало скучным и унылым, как будто в человеке взяли и выключили лампочку. Пишу ему «Компьютерные игрушки».